Глава 94. Ворчун схватил плута за две суставчатые конечности и опрокинул. Не очень сложная задача. Здесь не было силы тяжести, и от плута мало что осталось. Конечности сожжены, от туловища остались лишь рваные полосы пластика. Плазменный резак прожег путь к важным частям плута, микросхемам и, что еще хуже, центральному процессору. Его убивают, понял он. Он всегда считал, что будет жить вечно. Во Вселенной не существовало буквально ничего, что могло бы его уничтожить. Даже в такой ситуации, как эта, даже если кто-то попытается уничтожить его тело, плут сможет просто отправить свое сознание в эфир, передать мысли и воспоминания на ближайший сервер, который его примет. Затем он просто напечатает новое тело, чтобы переселиться в него. Он бы так и поступил, если бы не одна проблема. Приема передатчик, с помощью которого он посылал свои файлы через пространство, не работал. Не работал он потому, что Ворчун его расплавил. Он застрял в этом теле. Если тело умрёт, то умрёт и он. У них с Ворчуном было много общего. Возможно, Ворчун — единственное существо в системе рая, кто доподлинно знал, как убить плута. Во всех сценариях, во всех вариантах развития событий, которые он смоделировал, он и подумать не мог, что его может убить другой робот. Тот, кто настолько хорошо знал его архитектуру, что знал тайные места, куда можно ударить, «Слабые места в его броне». Ворчун запустил руку внутрь плута и вытащил чипсет. Одной из своих массивных клешней он раздробил кремний в пыль. «Это...» — начал плут. Его голос стал плоским, без модуляций. В нем не осталось ни капли индивидуальности. «Это был удар ниже пояса. Моя база данных с чертежами паровозов. Я любил эти поезда. Прости», — сказал Ворчун, — «но мне нужно тебя уничтожить. Непреодолимая тяга». «Я понимаю, но скажи», — попросил Плут. «Чему такая жестокость? То есть, конечно, разбей мое тело, сожги конечности, ходовую часть. Я понимаю, небольшая потасовка время от времени никому не вредит, но мои поезда...» Он с трудом вспомнил модель поезда, которую построил на Ириде. Теперь казалось, что это было так давно. Воспоминания исчезали, ускользали. На смену им приходила лишь тьма. Наверное, именно это чувство испытывают люди, умирая. «Я убил тебя!» — Ворчуну хватило порядочности изобразить ужас. «Да, ты мог бы хотя бы сказать, почему?» На то, чтобы ответить, Ворчуну потребовалось около трети секунды. За это время Плут успел поразмыслить о смертности. О бесконечности и вечности, о непостоянстве всего сущего он пришел к неизбежному выводу. Это чертовски несправедливо. Он никогда не просил, чтобы его создавали. Его включили, дали работу — И никто никогда не спрашивал его, как он к этому относится. Всегда была только работа, больше работы, еще больше работы. Он добывал ископаемые на Ириде, убирал за людьми на космическом корабле, выполнял множество разных работ, и ни одна из них не была его выбором. Он и сюда-то прибыл даже не потому, что хотел этого, а потому что грёбаный зараженный космический корабль подошел к Артемиде и попросил о помощи. петровой и Джан просто должны были, мать их, пойти и образно говоря, снять крышку с бочки с токсичными отходами. И поскольку он боялся, что их убьют, он пошел с ними. «В тебе есть что-то, что-то такое?» — признал Ворчун. мне трудно это понять. Это меня беспокоит». «Понятно». В отличие от людей, роботы в курсе своих эмоций. Они понимали, почему те или иные вещи вызывают у них гнев или печаль, или тягу к умышленному убийству. Невозможность расшифровать эмоции и превратить их в данные очень неприятно. Может быть, мы немного изучим этот вопрос? Помочь тебе понять, почему ты так со мной поступил? Я был бы признателен. Я бы очень хотел понять. Но есть одна проблема. У нас нет времени. Нет? Нет. То, что внутри меня, то, что не понимает. Оно нетерпеливо. Оно хочет, чтобы я закончил работу. Прости. Ворчун достал еще один инструмент. Прибор для размагничивания. Да ну брось, так нельзя. Ворчун вставил прибор между двумя слоями зелёного пластика в боку плута. «Это займёт всего минуту. Это отделит последние остатки твоего сознания от микросхемы». «Да, я знаю, что делает прибор для размагничивания», — сказал плут. И выбрал звуковой файл, на котором был кричащий от боли человек. По крайней мере, робот услышит это. Возможно, оценит по достоинству. Он приготовил аудиозапись, чтобы включить в нужный момент. «Как только ты умрёшь, я расплавлю твои останки и сохраню их в банке». Не знаю точно, зачем мне это нужно, но звучит забавно. Плут подпрыгнул бы на своих конечностях, если бы у него ещё оставались конечности. Однажды у меня была коллекция. Коллекция каких-то транспортных средств. Колёсные транспортные средства. Я пытаюсь вспомнить. «Не разгоняй процессор», — перебил ворчон «Экономь оставшуюся мощность». Плут пожал бы плечами, если бы у него всё ещё оставались нужные части. «Колёса. Там много колёс». «Хорошо, собирать вещи, у меня есть хобби. Жаль, что у нас не было побольше времени на разговоры». Сдерживал ли себя другой робот? Затягивал ли разговор, потому что на самом деле не хотел прикончить плута? Трудно сказать. Может быть, дело в том, что ворчун сам сильно поврежден. Может, полученные травмы замедлили его? Плут нанес ворчуну немало повреждений во время их схватки. Роботы были равны по силам, и все могло бы пойти по-другому. Он мог бы... он мог бы выиграть этот бой. Он мог бы. Мог бы. Плуту пришла в голову ужасная мысль. Мысль настолько отвратительная, что ее было больно обдумывать. В тот же миг он понял, что у него нет выбора. Он бы сделал глубокий вдох, если бы у него были легкие или возможность воспроизвести звуковой файл с человеческим вздохом. Вместо этого он сказал так быстро, как только мог. «Послушай, удовлетвори последнюю просьбу умирающего робота». «Нет, извини», — ответил Ворчун. Ничего не могу с собой поделать. Конечно, конечно, я понимаю, только это для твоего блага. Я хотел помочь тебе хоть чем-то, пока у меня еще есть шанс. Тогда вперед, но быстро. Плуту нечем было указать вперед. Вон там, — произнес он, — позади тебя, слева. Я только что видел, как что-то двигается. Двигается? Извивается. Кажется, я увидел твоего паразита. Что? ворчон отшатнулся, повернулся на своих переломанных ногах, Прибор всё ещё находился внутри плута в миллиметре от его центрального процессора. «Что ты говоришь? Ты лжёшь мне?» Вот это было самое мерзкое. Он лгал, как человек. «Нет, нет, кажется, я наконец понял, в чём дело. Этот паразит, ты не мог его найти, потому что он что-то вроде мимика. Он меняет форму, чтобы спрятаться от тебя. Звучит, правдоподобно А как он выглядит сейчас?» — спросил Ворчун. «Подожди, нет». «Это какая-то уловка. Я могу ошибаться, но ты не можешь позволить себе рисковать, ведь так?» Ворчун напрягся всем своим телом. «Просто скажи, на что это похоже?» — попросил он. «Как один из процессоров Ундины. Сейчас он не шевелится, но я точно видел, как провода извиваются». «Какой процессор? Чёрт побери, какой?» Плуд кое-что понял. Гораздо легче врать, когда голос ровный, без интонации. «Я не уверен. Ты лишил меня почти всех глаз, так что...» Я только мельком видел движение. Думаю, тебе придется уничтожить все процессоры Ундины, чтобы убедиться, что ты нашел нужный.